Глава 204. «Ну все, ты попал!» Люди из объединения Хундао были в ярости. Они пришли позвать его в свое объединение. Даже сам глава организации лично встретился с ним. Ай Юнь, будучи всего среднего уровня пурпурной крови, отказал им. Кто мог такое представить? Ли Хун стал пугающе мрачным. Он взял металлическую кружку, которая была опрокинта, слегка надавил на нее и она разлетелась на кусочки. В его руках любой металл, который не был выкован специальным образом, становился мягким, как бумага. «Что ты сейчас сказал? Я не расслышал. Повтори». Ли Хун смеялся над июнем, но все знали, что сейчас на его лице было самое злобное выражение. Ли Хун считал, что ему сотни подчиненных могут отказать только культиваторы четвертого или пятого года службы в божественном городе Таэ. Это было чревато серьезными последствиями. «Ты не расслышал? Повторить?» «Без проблем. Я сказал, иди нахуй!» И Юнь специально четко выговорил каждое слово. Как И Юнь мог сдержаться перед человеком, который хотел использовать его, но по-прежнему делал вид, что относится к нему как к брату? Они всего лишь основали организацию, которая была известна как Объединение Хундао, что позволяло думать им, что они такие выдающиеся. Что касается последствий той июня, это не волновало. Обвинения Хундао состояла в основном из рекрутов. Люди боялись их только потому, что думали, что те станут великими в будущем. Так зачем Июню бояться будущей силы? Кроме того, хотя божественный город Тае и разрешал частные бои между культиваторами, там всё равно были установлены правила. Применялось большое количество ограничений по отношению битв между воинами второго года и новобранцами даже если рекруты решали устроить битву, то для них существовало специально отведённое место. Они могли драться частным образом, но не на публике. К примеру, на улице или на кухне драки запрещались. "На этот раз ты хорошо меня услышал", Июнь снова сказала это нечётко, будто жевал ещё один кусок мяса. Голос Лихуна начал дрожать, когда тот услышал слова Июни. "Хорошо. Очень хорошо. Думаешь, я ничего не могу тебе сделать?" Но Июнь все еще был невозмутим. Он полностью контролировал ситуацию. Он просто сидел за столом и продолжал обедать. Ли Хун не мог ничего сделать в обеденном зале. Если бы они начали здесь драться, то столы и стулья были бы разрушены. Последовало бы такое наказание, которое Ли Хун не сможет себе позволить. Все были шокированы, увидев это. Июнь был слишком высокомерным. Он не воспринимал Ли Хуна всерьез. Ли Хун кипел от злости но сейчас не мог ничего сделать. Он сказал с тесно в зубы. Малыш, ты можешь думать, что я ничего тебе не сделаю. Возможно, ты не знаешь. Спустя несколько дней после окончания работы, вы, новобранцы, должны будете выйти на арену. Ты знаешь правила борьбы между новобранцами. Смотря на твои результаты руны драконьей чешуи и уровень развития, божественный город Тае присвоит тебе квалификацию. Ты узнаешь свой приблизительный рейтинг в Спийской земле. И все, кто будут ниже тебя, будут иметь право испытать тебя, победив они сместят тебя, занимая твою позицию. Заработав так много орунд драконьей чешуи, ты не окажешься в самом низу таблицы. Я буду подзывать к тебе моих рекрутов. У тебя не будет возможности отказаться от поединка. Лихун хихикнул. Бои на арене были очень напряжёнными. Было неудивительно, если кто-то получал травмы во время боя. И если Июнь будет брошен вызов повторно, то он закончит со сломанными ребрами. Ему потребуются руны драконьей чешуи, чтобы восстановиться. Если у него не будет достаточно рун, то он будет вынужден взять кредит. Таким образом, он на несколько месяцев окажется в долговой яме. Это было очень распространенным явлением. Ранжированный бой? Июнь поднял брови. Он знал правила битв. Ранг, полученный на арене, был рангом в списке земли. Каждый культиватор божественного города Тае был в списке земли независимо от того, насколько он был слаб. Не существовало способа отказа от битвы. Но чтобы помешать людям легкомысленно вызывать на бой более сильных соперников, был установлен ряд ограничений. Одним из таких ограничений было пари. Именно поэтому Лысыцын сказал, что самый быстрый способ заработать руны это участвовать в битвах. Сильнейший очень быстро получал руны драконьей чешуи. Перед каждой битвой, вызывавший и вызванный, делали минимальный взнос. Он определяется в зависимости от ранга. Чем выше был ранг, тем выше был взнос. Если кто-то вызывал кого-то с более высоким рангом, то должен был сделать более крупный взнос. На самом деле, взносы обычно превышали минимальные взносы. Общая сумма ставки должна была быть определена по взаимному согласию. Иногда соперники при встрече поднимали цены до тех пор, пока она не становилась ужасающей. Такие бои происходили обычно между людьми самых высоких рангов. Это привлекало много зрителей. Когда Цинь-Хао-Тянь собирался сместить человека, который был первым в списке земли, арена была забита людьми. Практически все десять тысяч человек божественного города Таэ пришли посмотреть на бой. Пришли даже инструкторы и правоохранители. «Хочешь вступить со мной в бой на арене?» – хихикнул Июнь. Он, наконец, обглодал косточку размером с большой палец. С тех пор, как он прибыл в божественный город Таэ, он еще не участвовал ни в одном серьезном состязании. Его уровень развития увеличился, особенно после того, как он поглотил пурпурный небесный Жень Шень Ян. А теперь он даже купил священную технику Таэ. Священная техника Таэ была лучшим компендиумом, который включал в себя техники развития, навыки борьбы и навыки движения. Если не использовать саблю для убийств, то она заржавеет. Если не использовать в бою лучшую технику развития, то эффект культивации уменьшится. Июнь намеревался попробовать свои силы на арене. Он не ожидал, что люди сами будут приходить к нему и предлагать себя в качестве партнеров по тренировкам. А этой кучке партнеров не нужно было платить. Они сами отдадут ему руны драконьей чешуи. Июнь никак не мог отказаться от такой прекрасной возможности. «Толпа людей вызовет меня на бой? Разве это не слишком постыдно? Мне же будет страшно!» И Юнь выглядел беспомощным. «Хм, теперь-то ты испугался? Слишком поздно!» С улыбкой сказал человек, стоящий за Лихуном. «Теперь даже если ты будешь умолять брата Хуна, то это будет бесполезно. Тебя будет избивать, пока не сломают все кости, и ты потратишь всю свою выручку на лекарства». После того, как он сказал это, остальные люди Лихуна от души посмеялись. «Поймать полудохлое древнее растение тебе помогла сраная удача». И теперь ты думаешь, что ты крутой? Сила! Вот что ценится в божественном городе Таэ. Какая, блядь, польза от твоего собирательства? Не думай, что ты выживешь в следующие шесть лет в божественном городе Таэ, после того, как ты оскорбил объединение Хундао. Ты пришел из-за холостного пустынного облака. Когда ты выйдешь на арену, я покажу тебе силу гениев из имперской столичной семьи. Унижая Июня, парни Лихуна были очень счастливы. Некоторые из них были родом из имперкой столичной семьи, государства Джун. Они рождены с чувством превосходства и свысока смотрят на другие семейные кланы, не говоря уже о человеке из пустынного облака. Вначале, когда Июнь вел себя с ними высокомерно, они хотели устроить ему хорошую трепку, а теперь, когда он был унижен ими, как они могли не обидеть его еще несколько раз? Но Ли Хун нахмурился. Он чувствовал, что Июнь лжет. Гао Далянь совсем не был испуган. Этот парень не был робким. Ничего не изменится. Малыш, ты только подожди. После того, как Лихун произнёс это, он повёл прочь своих последователей. Цжоу Куй остался стоять как манекен. Он не знал, что сказать. Изначально он думал, что Лихун хочет пригласить И Юня в объединение Хундао, но это привело к такому неожиданному результату. Все остальные культиваторы в лабиринтом зале были шокированы. Многие из них были новичками и никогда не посмели бы зайти в такую мощную организацию. Они понимали, что Июнь будет в мгновение ока уничтожен объединением Хундао. Они даже делали ставки на то, что Июнь обанкротится, покупая лекарства. Как Июнь собирается выжить в будущем? Многие с жалостью смотрели на Июня. Лихун был солдатом второго года службы. Он пробудет в божественном городе Тае ещё 5 лет. Юн. Я не ожидал, что это закончится таким образом. Джоу Куй сглотнул полный рот слюней. Хоть он и соревновался с Юном, они не были врагами. Он не желал Июню такого. В конце концов, он был всего лишь тринадцатилетним мальчиком, и Джоу Куй всегда был узколобым. Даже соревнуясь, он не хотел смерти другого человека. Джоу Куй чувствовал себя виноватым в том, что привёл лихуна и остальных. Июнь был очень открытым. Он улыбался и, подобрав кусок мяса, продолжил его есть. Он сказал с набитым ртом. «Ничего страшного, не бери в голову. Хочешь есть? Это мясо просто великолепно!» «Э?» Джоу Куй потерял дар речи. «В такой момент июнь все еще мог есть свое мясо!»